Глава двенадцатая Устав стоять на коленях, я пополз по полу, пока не добрался до стены и там сел, привалившись к ней спиной. Пластырь все еще стягивал глаза. Я пытался отодрать его и тер себя веревку на запястьях, но это было болезненно. Мне мешал крюк, который бил по лицу, и в конце концов я бросил это дело и принялся снова греть руки то засовывая между ляжками, то ударяя по коленям, чтобы восстановить кровообращение. Через какое-то время я обнаружил, что могу двигать пальцами. Я их еще не чувствовал, но движение — это уже потрясающий шаг вперед. И следующие десять минут я, улыбаясь, двигал пальцами. Я приставил руки к лицу и пытался содрать пластырь ногтем большого пальца, но тщетно он не поддавался. Мне обязательно нужно открыть глаза, не могу же я выйти на холод, ничего не видя. Нагнув голову, я, чтобы согреться, засунул большой палец правой руки в рот, таким образом согревая его. Каждые несколько минут я проверял результат на краях пластыря, пока, наконец, ноготь слегка не поддел его. Ушло много времени, прежде чем я отодрал такой кусок пластыря, чтобы зацепиться за него связанными запястьями. И после нескольких неудач, сопровождаемых проклятиями и ругательствами, ухватить и содрать весь. Ослепительный лунный свет вливался в открытую дверь и в окно. Я сидел почти в углу, дверь была слева от меня. А внушительно выглядевшая плита занимала угол справа. Немного угла еще лежало в ящике возле нее. В центре, с потолка, в бледном свете луны, свисала тяжелая цепь. Я посмотрел на руки. Крюк для упряжи мерцал отраженным светом. Неудивительно, что так трудно было оторвать его. Цепь и крюк казались совсем новыми, а вовсе не старыми и проржавевшими, как я воображал. Хорошо, что я этого не знал. Руки стали почти такими же белыми, как рукава рубашки, как нейлоновая веревка на руках. Только запястья оставались темными. Такая же нейлоновая веревка связывала одну лодыжку с другой, оставив между ними дюймов пятнадцать. Я не смог бы развязать узел пальцами. Карманы пустые, ни ножа, ни спичек. В помещении не было ничего режущего я с трудом встал опираясь о стену и медленно побрел к двери на дорожке лунного света лежало треснувшее звено цепи неправдоподобно прочный круг серебристого металла ох и задал же он мне мучений я подошел к двери и отдолил ступеньку там стояло ведро серое и тусклое в лунном свете Я увидел двор в форме латинской буквы «Л». Справа от меня тянулись четыре бокса для лошадей и перпендикулярно к ним еще два. В центре виднелся кран. И возле него... Вот удача. Решетка для чистки обуви, сделанная из тонкого металла и закрепленная в бетоне. Осторожными шажками... Я добрался до нее по усыпанному гравием двору. Пронизывающий ветер выбил последние остатки тепла из моего тела. Опершись о кран, я тер веревку и металлическую решетку, используя одну ногу как маятник. Планки решетки были совсем не острые, а веревка новая. Я потратил уйму времени, но ноги, наконец, были свободны. Я встал на колени и попробовал сделать то же с веревкой, связывавшей запястье, но мешал крюк. Похоже, мне пока придется таскать с собой эти кандалы. Способность двигать ногами дала мне удивительное чувство свободы. Я выбрался со двора и обошел дом вокруг. Все окна были закрыты ставнями. Дом стоял такой же пустой, как и конюшня. Неприятное, но не неожиданное открытие. Я неуверенно пошел по аллее. Она привела меня к воротам. За ними начиналась проселочная дорога и никаких указателей в какой стороне цивилизации. Я все равно не знал, куда идти и свернул направо. Пустынная дорога извивалась среди полей, уходивших вдаль к низким холмам. Ни одной машины нигде ни огонька проклятый ветер стегал меня будто бичом спотыкаясь я шел вперед постепенно привыкая к мысли что если смогу дойти до человеческого жилья так и приду связанный наконец я увидел не дом но что то гораздо лучшее телефонную будку ярко освещенная квадратная Она стояла на повороте, где проселочная дорога выходила на шоссе. Телефон избавлял меня от необходимости стучать в незнакомую дверь и объяснять людям, почему я похож на беглого каторжника. Я мог позвонить в полицию, в скорую помощь, даже в пожарную охрану. Но когда я, наконец, ухитрился почти беспомощными руками приоткрыть дверь, чтобы всунуть ногу, Я все решил. Если я позвоню властям, начнутся бесконечные вопросы и расследования. А мне не улыбалось провести ночь в какой-нибудь местной больнице. Терпеть не могу попадать в больницу. Кроме того, хотя я, я коченел до костей, но, по-видимому, не обморозился. Лужи по краям дороги еще не покрылись льдом. Завтра в аскоте скачки... Эмплэт должен участвовать. А Джеймс не знает, что его жокей валяется в больнице и не способен работать. Не способен. С того момента, как я увидел телефонную будку и неуклюже поднял трубку, я уже знал единственный способ обесценить для кемплоуэра его победу. Участвовать в скачках и победить, если удастся. А потом притвориться, мол, событий сегодняшней ночи не было. Он слишком долго делал все, что ему хотелось. Но ему не удастся. Определенно не удастся, дал я себе клятву, еще раз одержать верх надо мной. С трудом я набрал ноль, сообщил телефонистке номер моей кредитной карточки и попросил соединить с единственным человеком в мире, который поможет мне и потом никому не расскажет и не станет отговаривать сделать то, что я намерен. «Хеллоу!» Голос ее звучал сонно. «Джоанна!» «Ты занята?» — спросил я. «Занята? В такое время? Это ты, Роб?» «Да. Ну тогда иди спать и позвони мне утром. Я сплю». «Разве ты не знаешь, который час?» Я услышал, как она зевнула. «Нет. Сейчас... Сейчас двадцать минут первого. Спокойной ночи. Джоанна, не вешай трубку!» Помоляюще попросил я. «Мне нужна твоя помощь. Действительно нужна. Пожалуйста, не вешай трубку». «Что случилось?» Она снова зевнула. «Я... Я... Джоанна!» Я прошу тебя, помоги мне, пожалуйста. Трубка молчала. Потом она сказала проснувшимся голосом. Ты раньше ни о чем не просил меня. Никогда. Ты приедешь? Куда? Я точно не знаю. В отчаянии ответил я. Я в телефонной будке на деревенской дороге. И тут никого нет. Телефонная подстанция Хэмпден-Роу. Я повторил по буквам. Думаю, это не очень далеко от Лондона. Наверное, где-то на западе. — А ты сам не можешь приехать? — спросила она. — Нет. У меня нет денег. И вся одежда мокрая. — О! Пауза. — Хорошо. Я найду тебя там, где ты есть. Я приеду на такси. Кто-нибудь еще? Привези. — Свитер. — сказал я. Я замерз. И сухие носки, если у тебя есть. И перчатки. Не забудь перчатки. И ножницы. Свитер, носки, перчатки, ножницы. Окей. Тебе придется подождать, пока я оденусь, но я постараюсь приехать побыстрее. Оставайся в телефонной будке. Хорошо. Не беспокойся, я скоро буду. До свидания. До свидания. Пробормотал я, вешая трубку. Как бы она спешила, она не приедет раньше, чем через час. Я не представлял, что уже так поздно. И Кэмп Лоур не вернулся. Его программа закончилась несколько часов назад, а он не приехал. Жестокий, кровожадный подонок. Я сел на пол в будке, осторожно прислонился к стене под телефоном, так чтобы голова была видна через стекло. Потом поднес руки к лицу и один за другим пошевелил пальцами. Они ничего не чувствовали. Они сгибались и разгибались. Медленно и чуть-чуть. Вот и все. Из страха, как бы ни стало хуже, я снова принялся возвращать их к жизни. Тер, засовывал между ляжками, било колени, заставлял сгибаться и разгибаться, не обращая внимания на хруст и боль в ободранных плечах. Мне было о чем подумать. Например, липкий пластырь. Он заклеил мне рот, конечно, для того, чтобы я не мог позвать на помощь. Но когда я в конце концов закричал, там все равно никого не было. Никто бы не услышал, как бы громко я ни кричал, потому что конюшня стояла далеко от проселочной дороги пластырь на глазах понятно чтобы я не увидел куда попал а если бы увидел то что пустой двор и заброшенную конюшню что изменилось если бы я мог видеть и говорить видеть я бы увидел выражение лица кемп его удовлетворение что он вывел меня из игры. Я бы увидел Кэмплоура. Вот оно что. Он не хотел, чтобы я его видел. Если это так, тогда понятно, почему он не хотел, чтобы я говорил. Он боялся попасть в ловушку, отвечая. Он заговорил только однажды, и то низким, неузнаваемым голосом. В таком случае он должен быть убежден, что я не догадался, кто похитил меня, что я не узнал его. Значит, он думает, что Джеймс случайно выбил у него из рук сахар с допингом, и он не слышал, что Тикток и я сделали рейд по конюшням, и не знает о моих расспросах о Игуаре. Это давало мне незначительное преимущество в будущем. Если он где-то оставил следы, то ему нет необходимости немедленно уничтожить их. Он не будет все время на чеку. Следовательно, легче будет разрушить его планы. Меня тревожило, что все тормоза цивилизованного человека исчезли из моего сознания. Он так неумолимо вколотил себя в мой внутренний мир, то я не мог думать ни о чем, кроме мести. За себя и за других. Вместе физической, окончательной, без угрызений совести. Наконец она приехала. Я услышал, как остановилась машина, хлопнула дверца, быстрый звук шагов по дороге. Дверь телефонной будки открылась, пустив ледяной ветер. Джоана стояла на пороге, в брюках, голубой теплой куртке. Свет падал на темные волосы и делал глубже глаза. Я оглядел на нее, изо всех сил стараясь улыбнуться. Но улыбка не получалась. Я слишком сильно дрожал. Она опустилась на колени, осмотрела меня, И лицо в нее окаменело от ужаса. — Руки! — воскликнула она. — Да. и привезла ножницы. Ни слов не говоря, она открыла сумку, вытащила внушительного вида ножницы и освободила меня. Положила крюк на пол, потом нежно сняла с запястья перерезанную веревку. Теперь от запекшейся крови веревка стала коричневой. На запястьях остались полосы, темные и глубокие. Она с испугом смотрела на них. — Там тоже веревка, — сказал я, кивнув на ноги. Джона разрезала веревку на лодыжках. Я заметил, что она потрогала брюки пальцами. Воздух был слишком холодным, чтобы высушить их. — Ты плавал? — спросила она. Голос дрогнул. На дороге послышались шаги, и тень мужчины появилась за спиной Джоанны. — С вами все в порядке, мисс? В его выговоре явно угадывался Кокни. — Да, спасибо. Вы не поможете мне посадить двоюродного брата в машину? Он шагнул вперед и посмотрел на меня. Его глаза задержались на запястьях. — О, Боже! — проговорил он. — Ловко сделано, — сказал я. Это был крупный мужчина лет пятидесяти, с обветренным, как у моряка, лицом. Казалось, его глаза видели в этой жизни все, и большая часть виденного не вызывала у него восторга. — С законом все в порядке? — спросил он. — В порядке, — подтвердил я. Он слегка улыбнулся. — Тогда пойдемте. Нет смысла торчать тут. Я неуклюже встал наперся на Джоанну и обхватил ее за шею, чтобы не упасть. И раз уж я оказался в таком положении, было бы позором упустить возможность. Я поцеловал ее. В бровь. Первое, что подвернулось. — Вы сказали, двоюродный брат? — спросил водитель такси. — Да. — твердо ответила Джоанна. — Слишком. Слишком твердо. Водитель придерживал дверь будки. «Нам лучше отвезти его к врачу». «Нет», — возразил я. «Никакого врача». «Тебе нужен врач?» — сказала Джоанна. «Это обморожение», — водитель показал на мои руки. «Нет», — настаивал я. «Это не обморожение. На лужах нет льда. Я просто замерз. Не обморозился. Зубы у меня стучали». Я мог говорить только отрывистыми короткими фразами. «Что случилось с вашей спиной?» — спросил водитель, увидев клочья рубашки и содранную кожу. Я упал на гравий. Он скептически посмотрел на меня. Вся спина превратилась в ужасную кашу, и там много грязи, — проговорила Джоанна, оглядывая меня. Ее голос звучал озабоченно. «Смоешь». — выговорил я. — Дома. — Вам нужен доктор, — еще раз повторил водитель. Я покачал головой. Мне нужны горячий чай, аспирин и сон. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — заметила Джоанна. — Что еще? — Свитер. Такси. Ты можешь переодеться там. Чем раньше ты попадешь в горячую ванну, тем лучше. Я бы на вашем месте, мисс... — Был поосторожней, — вмешался водитель. — Не грейте ему руки слишком быстро, иначе пальцы отвалятся. Вот так утешил. Я был уверен, что он ошибается. Джоанна выглядела все более озабоченной. Мы двинулись к машине. Это было обыкновенное лондонское такси. Как удалось Джоанне так очаровать водителя, что он поехал среди ночи в неизвестную деревню? и более практическая мысль стучал ли счетчик все это время стучал входи сказала джоанна открывая дверцу там нет ветра я послушался совета она вытащила из сумки свой бледно голубой кардиган и стеганную оливкового цвета куртку мужского размера с капюшоном на молнии потом делой посмотрела на меня и взяла ножницы. Скоро остатки рубашки лежали на сиденье. Она отрезала две длинные полоски и перевязала запястье. «Надо бы сообщить в полицию», — решил водитель такси. «Драка по личным причинам», — покачал я головой. джона помогла мне просунуть руки в рукава и застегнула куртку. Затем извлекла из сумки новые перчатки на меху и мои руки без труда вошли в них. Потом она достала термос с горячим бульоном и чашки. Я смотрел в темные глаза Джоанны, когда она подносила мне чашку-картон. Я любил ее. Кто бы не любил девушку, которая подумала о горячем бульоне в такое время. Водитель тоже взял чашку с бульоном, и заметил, выставив ноги наружу, что похолодало. Джоанна с горечью посмотрела на него, и я рассмеялся. Он оценивающе взглянул на меня и сказал, «Может, вы и обойдетесь без доктора». Мы направились в Лондон. «Кто это сделал?» — спросила Джоанна. «Я скажу тебе потом». «Ладно». Она не настаивала, нагнулась над сумкой и вытащила теплые тапочки, толстые носки и свои длинные ритузы. — Сними брюки. — Не могу расстегнуть молнию, — иронически пожаловался я. — Я забыла. — Ничего. — Я надену носки, если не справлюсь с брюками. Я даже сам слышал в своем голосе страшную усталость. И Джоанна, ничего не говоря, встала на колени в покачивающейся машине, сняла мокрые и надела сухие носки на мои безжизненные ноги. «Замерзли», — проговорила она. «Я их не чувствую». Лунный свет ярко сиял за окном машины. Я посмотрел на тапочки. Они были слишком большими для меня и, конечно, для Джоанны. «Я всунул ноги в шлепанцы Брайана?» — спросил я. После паузы она равнодушно сказала. «Да, это тапочки Брайана. И куртка?» Я купила ее как рождественский подарок. Вот в чем дело. Не самый подходящий момент для такого открытия. «Я не подарила ее», — заметила она, помолчав. Будто приняла какое-то решение. Почему? Не подходит для респектабельной жизни в престижном пригороде. Вместо нее я подарила булавку для галстука. Она больше подходит, сухо согласился я. Прощальный подарок спокойно сообщила она. Прости. Я понимал, что для нее это нелегкое решение. Она глубоко вздохнула. — Ты сделан из железа, Роб? — У меня чувства из железа. Такси мчалось на большой скорости. — Мы с трудом нашли тебя, — поменяла она тему разговора. — Понимаешь, оказалось, это большой район. Спина и плечи ужасно болели. Я сидел, прислонившись к твердой спинке. И от этого боль становилась сильнее. Я пересел на пол и положил голову и руки на колени Джоанны. Я привык падать, вылетая из седла. Особенно во время первого сезона, когда был еще неопытным жокеем, а лошади мне доставались самые плохие. Редко на мне не бывало синяков и кровоподтеков. Несколько раз я ломал небольшие кости. Лошадь ударяла меня копытом. И раза два или три я ходил с вывихом суставов. Но эти мелкие неприятности не оставили следа на моем оптимизме и хорошем самочувствии. Казалось, что я, как и большинство других жакеев, родился со своего рода упругой конституцией, которая позволяет перенести удар копытом и быть снова в седле, если не на следующий день, то все же гораздо раньше, чем медики считают нормальным на практике я научился некоторым методам, как избавляться от болезненного состояния. Главный из них заключался в том, чтобы не обращать внимание на ушибы и думать о чем-нибудь приятном. Но этой ночью проверенная система действовала не очень успешно. Например, когда я в теплой комнате джанны сидел в легком кресле и смотрел, как постепенно пальцы меняют цвет. От ты желто-белого до грязно-серого, потом от тыс синя-красного до красного. Джоанна настояла, чтобы я сейчас же снял мокрые брюки и трусы и надел ее рейтузы. Они были теплыми, хотя и короткими. Было странно позволить ей раздевать меня. Что она делала, как мать, ничего не говоря. Но с другой стороны... Это казалось совершенно естественным, потому что в детстве нас купали в одной ванне, когда родители ездили в гости друг к другу. Она разыскала аспирин в порошках, нашлось всего три пакетика. Я проглотил их. Затем сварила черный кофе и заставила меня выпить, добавив немного бренди. «Надо согреться», — лаконично заметила она. Наконец-то перестал дрожать как раз в этот момент пальцы начала пощипывать я сказал ей об этом очень больно спросила она забирая пустой кофейник терпимо тогда побудь немного один я кивнул она унесла пустой кофейник и через несколько минут вернулась с полным пощипывание усилилось и перешло в жжение потом появилось чувство Будто пальцы сдавливают в тисках, все туже и туже. Боль становилась все острее. И мне казалось, что сейчас пальцы расплющатся под давлением. Но они оставались такими же. Только медленно становились коричневато красными Джан вытерла у меня со лба пот. — Тебе лучше? — Да. Она улыбнулась чуть-чуть добавив в улыбку нежности, отчего мое сердце с детства делало сальто-мортале. Теперь руки будто вынули из тисков, положили на скамейку и ритмично били молотком. ужасно И продолжалось это слишком долго. Я опустил голову. Она стояла передо мной с выражением, которое я не мог понять. В глазах у нее были слезы. «Прошло — Прошло? — спросила она, моргая, чтобы избавиться от них. — Более или менее. Мы оба поглядели на руки, которые теперь стали ярко красными. — А как ноги? — Прекрасно, — ответил я. Их возвращение к жизни прошло почти безболезненно. Тогда и сейчас смою грязь со спины. — Нет, — не согласился я. Утром. Там много грязи, и уже так долго, что еще несколько часов ничего не добавит Мне сделали четыре противостолбнячные прививки за последние два года. И на худой конец есть пенициллин. Я так устал. Джона не спорила. Она заставила меня, нелепо одетого в голубой кардиган и черные рейтузы, лечь в свою постель. Я был похож на второсортного балетного танцора с похмелья. Простыня еще сохраняла очертания ее тела, как она лежала, когда я разбудил ее, и на подушке оставалось углубление от ее головы. Я положил голову в это углубление со странным чувством восторга. Она заметила мою улыбку и правильно поняла ее и первый раз лег в мою постель. И последний. Есть у тебя сердце, Джоанна. Она села на край матраса и посмотрела на меня. Это нехорошо для брата с сестрой. А если бы мы ими не были? Не знаю. Она вздохнула. Но мы двоюродные. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб, пожелав спокойной ночи. Я не мог сдержаться, обнял ее за плечи, притянул к себе и поцеловал по-настоящему, первый раз. Я всегда подавлял и сдерживал свое чувство. Это был слишком жадный, слишком страстный, даже отчаянный поцелуй. Я знал, но не мог остановиться. На какой-то момент она расслабилась и вернула мне поцелуй. Но это было короткое мгновение. Я даже подумал, что мне почудилось. Но потом она резко встала. Я не удерживал ее. Она стояла и смотрела на меня. На лице не было никаких эмоций. Ни возмущения нет вращения любви. ни слова не говоря она пошла к дивану в другом конце комнаты легла и укрылась одеялом потом протянула руку к настольной лампе и выключила свет ровный хорошо контролируемый голос сказал через комнату спокойной ночи роб Спокойной ночи, Джоанна. Наступила тишина. Я перевернулся на живот и уткнулся лицом в ее подушку.